Свидетелем со стороны жениха стал майор Сергей Пнин. Он же Ёжик, как метко окрестила его Быстрова много лет назад из-за его коротко стриженного ёжика волос. Отметили столь неординарное событие праздничным обедом в частном ресторане в центре Москвы. В гости было немного, потому что Быстрова наотрез отказалась приглашать всё и вся и вычеркнула 2/3 списка, который предоставила ей Аля Севорабей.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 А мы всё дружили, дружили. После довольно крутого поворота, метрах в 200, показались огромные цветные деревянные ворота, унизанные разноцветными лампочками. Ян и Олег преободрились, добрались. На дворотах играло цветными огоньками наполовину залепленная снегом гигантская прямоугольная вывеска. Старорусскими буквами на ней было написано: "Гравский парк".